отвлекла его. «Ладно, пойдем пообщаемся с соседями». Внезапно проснулся ветер. Он заметался вдоль улицы, как живое существо, злое и коварное. Миссис Киллен, учительница в школе Уэлтон, не могла взять в толк, почему этот вандал разгромил только шкаф пенни. Может быть, он хотел разбить все, но почему-то передумал? Или начал с твоего шкафа, мое милое пение, а, услышав звуки чьих-то шагов, испугался, что его поймают и скрылся? Правда, ночью школа закрыта, и система сигнализации должна была сработать. Как же он забрался сюда, а потом выскользнул из здания? Сама-то Пенни отлично знала, что никакой это не вандал. Она понимала, что разгром шкафа каким-то образом был связан с событиями этой ночи у них дома. Но она не знала, как сказать о них, чтобы ее не приняли за «маленькую девочку», и не решилась объяснить миссис Киллен то, что не могла объяснить самой себе. Поговорив о произошедшем и выразив Пенни искреннее сочувствие, миссис Киллен отослала девочку в подвал, где хранились запасы учебников и школьных принадлежностей. «Возьми все, что испорчено, Пенни. Учебники, новые тетради, блокноты, карандаши и не задерживайся». Урок математики скоро начинается, а это тот предмет, которым тебе надо заниматься больше всего. Пенни спустилась на первый этаж, постояла у стеклянных дверей, глядя на порхающие снежинки. А затем через холл пошла в заднюю часть здания, через пустой спортивный зал, через класс для музыкальных занятий, где вот-вот должен был начаться урок, и оказалась перед дверью в конце коридора. Пенни открыла дверь и нащупала выключатель. Длинная узкая лестница вела вниз, в подвал. Коридор первого этажа, по которому она только что прошла, был наполнен запахом мела, пыль от которого спускалась сюда из всех классов, хвойной мастики, которые надраивали пол, сухим жаром обогревателей. Но в подвале запахи были совсем другие. Пеня уловило испарение от отцеревшего бетона и вонь химикатов, которыми регулярно обрабатывали подвал от моли, чтобы уберечь книги и другую бумажную продукцию. Но отчетливее всего пахло здесь сыростью. Запах был неприятный, хоть и не резкий. По узеньким ступенькам... Пенни спустилась до конца лестницы. Ее шаги резко отдавались от стены и потолка подвала. Он тянулся под всем зданием школы, от одного конца до другого и делился на две части. Напротив лестницы находилась котельная, отделанная тяжелой железной дверью, всегда запертой. Большая часть подвала приходилась на эту сторону от двери. А в центре помещения стоял массивный стул, а вдоль стен громоздились металлические полки с книгами и канцелярскими принадлежностями. Пенни взяла с полки пустую корзинку и стала отбирать то, что ей было нужно. Она потянулась за учебником, когда услышала позади себя странный звук. Тот самый звук! Шипящий, скребущий, шепчущий звук. Его она слышала ночью в своей спальне. Пенни посмотрела по сторонам. Она никого не увидела. Правда, она и не могла видеть все помещение. Под лестницей лежали большие тени. В углу, у самой двери, в котельную, лампочка на потолке перегорела. Стеллажи крепились на ножках примерно 15-сантиметровой высоты, и, естественно, под нижнюю полку свет не проникал. Так что здесь хватало мест, где мог спрятаться кто-нибудь маленький Шустрый. Пенни застыла на месте и ждала,